Глава 12 Дюк слез на мостовую через люк в днище фургона За ним выбрался босх со шкатулкой в руках Переговорщик подполз к колесу На дороге стояли брошенные подводы Возле телег лежали убитые Под холмом на выезде из города горел бензовоз Ржали лошади Со стороны площади, огибая охваченный пламенем тевтонец к фургону бежали люди. «Надо разделиться!» — крикнул переговорщик, целясь в ближнего смуглого бандита с курчавыми волосами. Тот замахнулся, дюк выстрелил. Бандита развернула. На мостовую упала выраненная им бутылка. Хлопнул запал. Мелькнула ослепительная вспышка. Разлетелись в стороны огненные брызги — Человека поглотило пламя. Бандит завопил и упал. «Что решил, босс Переговорщик оглянулся, переломив ствол пистоля. Фургон стоял на обочине, уткнувшись с кабиной в проломленную стену двухэтажного дома. К пробитым пулями колесам подползли двое жрецов, высунули из-под нища стволы винтовок и принялись палить в бегущих с площади бандитов. Рядом с начальником стражи сидел молодой монашек, приглядывавший за покойным Гестом. Его трясло, взгляд был полон безумия. Дюк понял. Тимофея в расчет можно не брать, послушник умом двинулся, когда владыка умер, не приходя в сознание. Видно, монашек полагал, что его обвинят в смерти Геста и постоянно, как заклинание, повторял «Не виноват, не виноват, не виноват». Еще двое жрецов проползли под кабиной в дом, встали на ноги. Один тут же опустился на колени, призывно махнул. Остальные охранники сидели в кузове фургона и стреляли сквозь щели в броне. «Босх!» — рявкнул дюк, перезарядив контендер. Начальник стражи вздрогнул. «Гест мертв! Сейчас бежать надо, пока светает, забирай семерых и Тимофея и уходите!» Он отвернулся, выстрелил во всадника, перемахнувшего стоявшую поперек дороги под воду, и попал в лошадь. Одновременно громыхнули винтовки в кузове. Пули отбросили бандита за телегу. Дюк снова оглянулся. «Я пойду влево от площади к разлому». Босх кивнул. «Уходите на восток к рельсовой ветке», — посоветовал переговорщик. «Может, повезет, и встретите доставщиков на дрезине Начальник стражи перехватил шкатулку под мышку и стал пробираться под кабину. Дюк повернулся, выглянул из-за колеса. Едкий запах паленой плоти шибал в нос. Дым стелился над мостовой, заволакивая выезд на площадь. И бандиты не спешили атаковать застрявший в проломе фургон. Переговорщик стукнул пистолетной рукояткой в днище, крикнул «Вылезайте!» Пока жрецы выбирались из отсека, он переполз под задний бампер. Дымная завеса скрыла дорогу, и горящий тевтонец лучшего момента не будет. Дюк обернулся. «Вы двое, — он указал на жрецов, которые до этого лежали рядом с ним. Пойдете со мной. Остальным с босхом уходить». Дюк взглянул на скулящего под колесом Тимофея. «Послушника забирайте, нам его не утащить». Один жрец схватил за руку монашка, но тот задергался, вырвался и с полез из-под фургона на дорогу. стой крикнул дюк Тима. Вместе с нарастающим ревом двигателя тишину взорвала пулеметная очередь. Пули со звоном ударили в броню над головой, щелкая о мостовую, прошлись по телегам дыряве борта. Фыркнув, повалилась раненая лошадь, Она заржала, попыталась подняться, опираясь на передние ноги, но тут же рухнула с простреленной мордой. И пулемет смолк. Тимофей, не пригибаясь, пробежал между развороченными телегами, перепрыгнул мертвую лошадь и нырнул в дом, в котором собирался укрыться дюк. «За мной!» — крикнул он. И полез на дорогу, пока дым пожарища скрывал его от приближающейся машины. За пару мгновений... Он проделал тот же путь, что и послушник, вбежал в дверной проем и очутился в зале. В пыльном сумраке, между обломками плит, к лестничному пролету пробирался Тимофей. Сквозь окна и проломы в стене, обращенной к дороге, лился бледно-розовый свет восходящего солнца. Быстро осмотревшись, Дюк сообразил, что совершил ошибку, побежав за Тимофеем. Западная стена залы была глухая и гладкая, как зеркало. Оставалось только пробраться к лестнице и, пройдясь по второму этажу, попробовать спрыгнуть на землю, если в стене есть окна. За спиной раздались шаги, Дюк обернулся, вскинув пистоль, и тут же опустил руку. В залу вбежали жрецы с винтовками наперевес. Из дыма, протаранив стоявшую поперек дороги телегу, выехал Тевтонец. Машина ударилась бампером в фургон, сдвинув его с места. На броню выбрались трое. Жрец Рут, седовласый крепкий монах и, выделявшийся на их фоне, бандит в соломенной шляпе и клетчатом платке на плечах. Он был одет в штаны и куртку из чешуйчатой шкуры ящера Маниса и вооружен охотничьим карабином. Спрыгнув на мостовую, охотник нырнул под фургон, к борту которого, грохоча сапогами по капоту, подбежали Рут и седовласый монах. По очереди они взобрались на крышу, Седой присел возле распахнутого люка, сунул в него пистолет, несколько раз выстрелил и сунул голову в отсек. Дюк поставил ногу на мусорную кучу, облокотился на нее и положил пистоль на согнутую руку, целясь в Рута. За спиной охнул сорвавшийся с лестницы Тимофей жрец повернулся на крик дюк выстрелил рут успел шагнуть в сторону и пуля разорвав в желтую тогу пробила его плечо стреляйте в предателя прокричал дюк переломив ствол контендера грохнули одна за другой винтовки и тут пулеметчик в тевтонце развернул турель дюк повалился на цементный пол вскрикнув упал сраженный очередью жрец второй укрылся за бетонной плитой пытаясь просунуть ствол винтовки в дыру, забранную арматурной сеткой. «Не стрелять!» долетело сквозь шум. Пулемет замолчал. «Живыми брать!» Переговорщик встал на четвереньки, поднял голову над мусорной кучей. Командовал седой монах с посеребренным знаком киевской лавры на груди. Рута уже не было на крыше фургона. Из тевтонца... Выбрались несколько человек и побежали к дому. По ним жахнул из винтовки жрец. Один бандит споткнулся и распластался на мостовой, остальные спрятались за телегами. Только седой монах пересек дорогу, прыгнул рыбкой в окно и скрылся за грудой обломков рядом с дверным проемом. В доме напротив раздались выстрелы. Переговорщик задрал голову, половина потолка цела, Остальная часть перекрытия обвалилась, превратив путь к лестнице в лабиринт из обломков плит, торчащей во все стороны арматурой погнутых балок и груд кирпичей. Лестница наверх была в дальнем углу залы. Где-то рядом с ней, словно голодный волчонок, подвывал Тимофей. Бухнул далекий взрыв. Дюк зарядил пистоль, взвел курок и, проведя пальцами по ремню, Нащупал в петлях два винтовочных патрона. Оглянувшись на жреца, сидящего за плитой, произнес как можно тише. «Уходим». И указал на лестницу. Жрец кивнул, перехватил винтовку и, пригнувшись, побежал к нему. От дверного проема донесся шорох. Дюк развернулся, вскинул контендер, через окно в дом пытался забраться бандит. Выстрел из пистоля опрокинул его. Из-за груды обломков выпрыгнул седой монах, взмахнул рукой. Дюка заслонил подбежавший жрец, раздался глухой звук, будто в доску гвоздь вогнали. Жрец вздрогнул, побледнел и, широко раскинув руки, повалился на мусорную кучу. В основании шеи у него торчала рукоять метательного ножа. Дюк бросил пистоль, подхватил винтовку жреца, Увидев, что переговорщик поднимает оружие, монах плавно качнулся назад, будто змея, вставшая на хвост перед броском. Дюк выстрелил и попал, но не в седова того уже не было в проходе, а в забегавшего через дверной проем бандита. Выщелкнув гильзу, переговорщик достал из петли на поясе патрон, сунул в ствол и снова поднял винтовку, шаря глазами по грудам обломков. По спине пробежал холодок, стянуло кожу на затылке, закравшийся в сознании страх сковал движение. Дюк понял, что если даже разом истребить всех бандитов в долине, тем самым лишив Седова поддержки, он не отступит. Он лучше, быстрее, сильнее. Он демон, посланник нечистого, вселившийся в киевского монаха. Киевского! Ну да, у него знак на груди посеребренный. И тут все встало на свои места. Сведения в Киев сообщал Рут-предатель. Лавра наняла бандитов, чтобы разгромить караван. Киевляне в помощь прислали военного советника, этого Седова. А может, нескольких. И теперь...